Пряча ленточку в карман. Мне ее приятель дал. Все так же кипя ликованием, он зашагал к аэровокзалу. Дел предстояло много и очень сложных. Но теперь было хотя бы ясно, что прислаловый завод находится здесь, и нигде больше. И что, по всей видимости, эти безделушки доведут его до конца пути. По штуке на кризисную ситуацию. Пригоршня чудес. Волшебный дар из прошлого от того, кто знал будущее. Но следующий шаг нельзя сделать в одиночку. Ему нужен помощник, партнер. Да, но где же его взять? В таких размышлениях он вошел в зал ожидания. И все же был шанс найти здесь знакомого человека. Шанс мизерный, но все же не нулевой. Если Retric Construction действительно базируется в этом городе, вполне возможно, что здесь и живет Келли. Жалкий свет одинокого уличного фонаря. не столько рассеивал, сколько подчеркивал непроглядную тьму, залившую улицу Стюартс с заходом солнца. Людей на улице не было, да и машины почти исчезли. В распахнувшейся двери многоквартирного дома появилась стройная фигура молодой женщины в плаще и в шляпке, с маленькой сумочкой в руке. Келли Маквей решила провести вечер где-то в городе, возможно, на дружеской вечеринке. В ночной тишине разносился дробный перестук высоких каблуков по асфальту. Как только девушка оказалась под фонарем в бледном пятне света, на перерез из темноты вышел Дженнингс. «Келли!» О, вскрикнула она и обернулась. На молоденьком симпатичном лице смешались испуки удивления. «Не бойтесь!» Дженнингс взял ее за руку. «Это всего лишь я. Куда это вы собрались, вся разодетая?» «Да так еще не решила. Было видно, что она понемногу успокаивается. «Господи, как же вы меня напугали! А почему вы здесь? Что происходит?» «Ничего. Вы могли бы мне уделить несколько минут? Я хочу с вами поговорить». «Хорошо», кивнула Келли. «И куда мы пойдем? А где мы можем спокойно поговорить? Мне не хотелось бы, чтобы кто-нибудь нас подслушал. Так может, просто пройдемся по улице?» «Нет, полиция». «Полиция? Меня ищут». «Вас? А почему?» «Это длинная история, хмуро бросил Дженнингс. Но здесь торчать на виду нам точно не стоит. Куда мы можем пойти?» «Ну, замялась Келли, — можно, скажем, ко мне? Я живу одна». Они вошли в подъезд, поднялись на лифте. Келли приложила кодовый ключ к дверной панели, и дверь распахнулась. Как только Келли переступила порог, в квартире вспыхнул свет и включилось отопление. Она закрыла дверь и повесила плащ на вешалку. «Я вам не буду долго надоедать», — сказал Дженнингс. «Ничего, располагайтесь. Я налью чего-нибудь выпить». Келли поставила на стол пепельницу и вышла. Дженнингс присел на диван и начал с интересом разглядывать маленькую уютную комнату. Вскоре девушка вернулась с двумя высокими бокалами и села на тот же диван. Дженнингс взял свой бокал. «Виски с водой. Холодный. Спасибо. Не за что», — улыбнулась Келли. Некоторое время они сидели молча. Ну и, сказала она наконец, что это за история? Почему полиция начала вас искать? Собственно говоря, их интересует не моя персона, а Ретрик Констракшн. Они знают, что я проработал на компанию целых два года и требуют от меня информацию. Но вы же ничего не знаете. Да, но этого не докажешь. Келли протянула руку и потрогала голову Дженнингса, чуть выше левого уха. Пощупайте здесь. Вот это место. Джейнс недоуменно тронул свою голову. Над ухом, прямо под линии волос, прощупывалось крошечное затвердение. Что это такое? Вам прожгли отверстие в черепе. Удалили крошечный сегмент вашего мозга, содержащий память за эти два года. Локализовали ее и выжгли. Так что никакая полиция безопасности не сможет воспользоваться вашими воспоминаниями. У вас их попросту нет. К тому времени, когда они это поймут, от меня ничего не останется. Келли промолчала. «Так что вы сами видите, в какое положение меня загнали. Уж лучше бы я все вспомнил, рассказал бы им и...» Уничтожили бы Ретрик Констракшн. «А почему бы и нет?» – пожал плечами Дженнингс. «Ретрик мне ни сват, ни брат. Я даже не знаю, чем фирма занимается. И почему эти занятия вызывают у полиции такой обостренный интерес?» «Да я вообще...» Вся эта секретность, очистка моего мозга, к тому была причина. Весьма серьезная причина. И вы знаете, какая? Нет, качнула головой Келли. Но я уверен, что причина была. Иначе бы полиция безопасности не интересовалась. Она отставила свой бокал и повернулась к Дженнингсу. Я ненавижу полицию. Мы все ее ненавидим. Все без исключения. Эти ПБшники все время вокруг нас крутятся. Я не знаю компании ровно ничего, и слава богу, иначе моя жизнь тоже была бы в опасности. А что, собственно говоря, стоит между ними и Ретрик Констракшн, горстка законов и только? У меня появляется ощущение, что Ретрик – нечто значительно большее, чем заурядная конструкторская компания, которую полиция безопасности хочет поставить под свой контроль. Мне тоже так кажется, но точно я ничего не знаю, я же простая секретарша. Я никогда не бывал на заводе и даже не знаю, где он находится. Вы ничего не знаете про компанию и все же не хотите, чтобы с ней что-то случилось? Конечно нет. Они борются против полиции, и каждый, кто борется против полиции, наш. Да. Помнится, я уже встречался с такой логикой. Каждый, кто сражается с коммунизмом, автоматически становится чуть ли не ангелом с крылышками. Так считали несколько десятков лет назад. А что касается меня, я просто отдельная личность, случайно оказавшаяся между двумя безликими, безжалостными силами, государством и бизнесом, государством и богачами. У Ретрик Construction есть своя технократия. Чем она занимается, я не знаю. Пару недель назад знал, а теперь не знаю. Все, что у меня теперь есть, это отдельные догадки, косвенные указания, позволяющие, однако, построить теорию. Теорию вскинула глаза Келли. И еще этот хлам, полученный мною при расчете. Семь предметов, из которых теперь осталось четыре. Три штуки я уже использовал. На них, собственно, и основана моя теория. Если Retric Construction и вправду действует согласно этой теории, интерес полиции и безопасности очень понятен. Более того, я и сам начинаю разделять этот интерес. И чем же, по вашему мнению, занимается наша компания? Она разрабатывает, уже разработала, межвременной захват. Что? Межвременной захват. Теоретическая возможность такого устройства доказана довольно давно. Однако есть закон, запрещающий все работы по межвременным зеркалам и захватам. Это уголовное преступление. Если тебя на нем ловят, ты надолго гремишь в тюрьму. А все твое оборудование и все твои результаты переходят, криво усмехнулся Дженнингс, собственность родного правительства. Так что интерес правительства совсем не удивителен. Если не поймают Ретрик Construction и наложат лапу. Временной захват. Как-то даже не верится. Думаете, они прав? Я не знаю. И эти ваши безделушки. Вы не первый, кто выбрал вместо денег маленький мешочек всякой ерунды. Вы говорите, что что-то уже использовали. Как? Во-первых, проволока и автобусный жетон. Они помогли мне уйти от полиции. Странно сказать. Но если бы не они, меня б сейчас здесь не было. Обрезок проволоки и десятицентовый жетон. Хлам хламом. Но обычно я таких предметов при себе не ношу. В том-то и соль. Путешествие во времени. Нет, не путешествие во времени. Тем более Берковский надежно доказал его невозможность. Это межвременной захват. Зеркало, чтоб видеть. И захват, чтобы извлекать объекты из другого времени. Так вот. Как минимум одна моя штуковина прибыла из будущего. Увидена, подхвачена. Перенесена в какое-то там недавнее время Откуда вы знаете? На ней есть дата Все остальные это, пожалуй, не касается Такие штуки, как проволока и жетон Вполне стандартны Вместо этого жетона я мог его использовать и любой другой В таких случаях он обходился одним зеркалом Он? Я, который работал у Ретрика Я обходился одним зеркалом Я заглядывал в свое будущее если я чинил и налажил их оборудование, что мешало мне немножко им воспользоваться. Я заглянул в будущее и увидел, как меня задерживают ПБшники. А дальше увидел, что мне помогут кусок тонкой проволоки и автобусный жетон, если в тот момент они будут у меня в кармане. «Ну хорошо», — сказала Кэлли, чуть помедлив. «Но я-то зачем вам понадобилась?» «Вот этого я пока точно и не знаю. Вы действительно считаете, что Ретрик Construction борется против ПБ». Из соображений сугубо возвышенных и благородных. Такой тебе корпоративный он при Ролансвале. А какая вам разница, как я отношусь к фирме? Разница очень большая. Дженнис допил виски и отставил бокал. Очень большая. Потому что я хочу попросить вас о помощи в несколько неожиданном деле. Я намереваюсь шантажировать Ретрик Construction. Глаза Келлера расширились от удивления. Чтобы остаться в живых, я должен прижать Ретрика. Так прижать, чтобы он и пикнуть не мог. Это мой единственный шанс. Нужно, чтобы он взял меня в фирму на моих собственных условиях. Больше мне некуда податься. Рано или поздно полиция найдет меня и арестует. Если только я не успею вовремя укрыться под крылышком фирмы. Чтобы я помогла вам шантажировать Ретрик Констракшн? Помогла уничтожить нашу фирму? Уничтожить? Да нет, ни в коем случае. «Зачем мне уничтожать Ретрик Construction, если от нее зависит моя жизнь?» «Более того, мне нужно, чтобы она была как можно сильнее, имела возможность успешно бороться с полицией безопасности. Я просто хочу как можно скорее стать ее сотрудником и сделать это на моих условиях, без временных контрактов и дырок в черепе. Иначе вас арестует полиция». «Вот именно», – кивнул Дженнингс. «И как же вы будете шантажировать компанию?» «Я хочу пробраться на завод и добыть там неопровержимые доказательства того, что Red Reconstruction располагает работоспособным межвременным захватом. «На завод!» – рассмеялась Келли. «Да вы его сперва найдите. Сколько уже полиция безопасности ищет этот завод и все без толку? А вот я его нашел!» Дженнингс откинулся на спинку дивана и закурил. «Нашел при помощи одного из тех предметов. Я почти не сомневаюсь, что четырех оставшихся вполне хватит, чтобы привести меня на территорию завода». и обеспечить мне весь необходимый материал. Я вынесу достаточно документов и фотоснимков, чтобы отправить Ретрика на виселицу. Только я не хочу отправлять его на виселицу. Я хочу заключить с ним сделку. Вот тут-то и появляйтесь на сцене вы. Я? Дело в том, что я вполне уверен, что вы не побежите сучать в полицию. А мне нужен человек, которому можно было бы передать весь этот будущий материал. Я не могу держать его при себе. Это было бы слишком рискованно. Раздобыв материал, я должен буду попросить кого-нибудь надежного человека, что тот спрятал его в неизвестном для меня месте. Почему? Да потому бесстрастно объяснил Дженнингс, что меня могут загрести. я не питаю, как вы компания ретрика трепет на любви, однако совсем не хотел бы пустить ее на дно. Поэтому вы должны мне помочь. Я передам добытые материалы вам и пойду шантажировать ретрика с пустыми руками, иначе мне придется держать их при себе в каковом случае. Он вопросительно взглянул за глубоко задумавшуюся Келли. Ну так что? Вы согласны мне помочь? Если вы не согласитесь, я буду вынужден допустить риск, что полиция безопасности схватит меня с материалами, более чем достаточными, чтобы уничтожить Red Reconstruction. Какой вариант предпочтительнее? Вы ведь не хотите погубить свою фирму? Думайте. Решение за вами. Присев на корточки, они внимательно изучали бурую глыбу Громоздящегося вдали холма Голые, без единой травинки склоны На полпути к вершине Высокий стальной забор С наброшенной по верхнему краю спиралью Из колючей проволоки Вот к ней-то, к этой проволоке И подведено, по всей видимости, напряжение По ту сторону забора Неспешно прогуливается охранник Крошечная фигура в каске И с массивным тепловым ружьем А на самую вершину холма Посажено огромное бетонное здание со сплошным, без единого окна, стенами. На крыше здания тускло поблескивают турели крупнокалиберного оружия. Так это значит и есть тот самый завод, негромко сказала Келли. Он самый. Чтобы прорываться на него силой, потребовалась бы целая армия. Дженнинг встал, помог подняться Келли. И они пошли по тропинке к поляне, на которой Келли оставила свою машину. «Так вы серьезно надеетесь, что эта зеленая трепица поможет вам пройти на завод?» Спросила Келли, опускаясь на водительское сиденье. «В городе говорят, что как раз сегодня на завод поведут рабочих, и будет так где-то утром. На въезде грузовик остановится, всех рабочих проверит, и если все окажется в порядке, пропустят на заводскую территорию. По окончании рабочего дня они выполняют там самую простую грубую работу, Их выведут за забор, запихнут в грузовик и отвезут обратно в город. Ну и что? И вы тоже будете таскать там ящики? Или чем уж там они будут заниматься? Я окажусь по ту сторону забора, а дальше уж как получится. Буду действовать по обстоятельствам. А как вы доберетесь до этого самого захвата? Он же должен стоять в каком-нибудь особом помещении. Мне откроет путь вот эта штука. Джейнс показал ей кодовый ключ. «Во всяком случае, я на это надеюсь». «Он что, тоже был среди ваших дребедений?» Келли взяла ключ и покрутила его в пальцах. «Нам следовало получше проверить содержимое вашего мешочка». «Нам? Нашей компании». «Через мои руки прошел не один такой мешочек, и не два». Рэтрик не обращал на них особого внимания. Скорее всего, ему и в голову не приходило, что кто-то захочет тайком вернуться на завод. Дженнингс забрал у нее ключ и опустил его в карман. «Так вы помните свои обязанности?» «Я жду вас здесь, в машине. Вы возвращаетесь и передаете мне свою добычу. Я везу ее в Нью-Йорк и жду вашего появления. Все верно. Я, пожалуй, пойду». Дженнингс бросил взгляд налево, где за деревьями виднелась дорога, та самая, по которой возили рабочих на завод. «Очень не хотелось бы прозевать грузовик». А что, если они решат пересчитать рабочих? Что, что? Плохо будет, вот что. Но придется рисковать. Впрочем, я не слишком опасаюсь таких неприятных случайностей. Он же загодя посмотрел, что и как и будет, и убедился, что все кончится хорошо. Веселая вы парочка, вы и ваш предусмотрительный приятель, улыбнулась Келли. Я очень надеюсь, что он снабдил вас всем необходимым, чтобы не только проработаться на завод, но и вернуться назад, желательно с материалами. Правда? А что в этом удивительного, Пожало плечами Келли? Вы сразу мне понравились, и вам это прекрасно известно. Иначе вы бы не рискнули прийти ко мне с таким предложением. Поговорим об этом позднее, если все пройдет нормально. Одеты в синий комбинезон и тяжелые рабочие ботинки, Дженнингс вышел из машины. Впрочем, я почти не сомневаюсь в благополучном исходе, ведь меня берегут мои амулеты. Он похлопал себя по карману, и нежная забота бесследно исчезнувшего приятеля. Он повернулся и пошел к дороге, торопливо пробираясь среди редких чахлых деревьев. Деревья подступали к самой обочине дороги. Дженнингс остался под их укрытием и запасение опасения попался на глаза охранникам. Растительность на склонах холма была высажена подчистую, так что каждый пытающийся пробраться к стальной ограде был бы мгновенно обнаружен. Однако можно было не сомневаться, что охрана не оставляет своим вниманием и более дальний подступ к заводу, о чем свидетельствовали многочисленные вышки с инфракрасными прожекторами. Дженнинс присел в кустах на корточки и начал следить с дорогой. Чуть впереди от избранного им места виднелся блокпост, полосатый шлагбаун и будка охраны. А сотни метров дальше дорога упиралась в стальные ворота ограды. Он взглянул на часы. Половина одиннадцатого. Грузовик мог появиться с минуты на минуту, хотя как знать. В 11 с небольшим из-за поворота донеслось одышечное завывание перегруженного на подъеме двигателя. Вслед за на по дороге показался тяжелый, набитый людьми грузовик. Дженнингс скочил на ноги, обвязал свою левую руку чуть повыше локтя, полоской зеленой материи. Грузовик подъехал ближе, теперь можно было рассмотреть его пассажиров получше. В кузове стояли, дергаясь и раскачиваясь. люди в джинсах и грубых темных рубашках. Ну и, конечно же, на левой руке каждого из них висел точно такая же, как у него повязка. Пока что все шло по плану. Грузовик начал тормозить и остановился в считных метрах от шлагбаума. Один за другим работяги соскакивали на дорогу. К выгоревшему от жары небу поднимались густые клубы пыли. Потом они принялись отряхивать пыль со своих джинсов и рубах. Кое-кто достал сигареты. Из будки лениво на ногу. вышли два охранника Дженникс напрягся еще немного и нужно будет действовать охранники двигались сквозь группу рабочих проверяя их повязки Сматриваясь в лица у двоих наверное новеньких проверили идентификационные бирки охранники вернулись в будку шлагбаум поднялся низко пригибаясь Дженникс бросился из своей засады к дороге рабочие тщательно затаптывали окурки и помогая друг другу забраться в кузов. Водитель отпустил тормоза и начал разгонять мотор. Потом колеса завертелись, отшвыривая назад комья земли и прошлогодние листья. Дженнинс бросился вперед и ухватился за задний борт отъезжающего грузовика. Стоявшие сзади чуть раздвинулись, освобождая для него место. Грубые мозолистые руки, обветренные и сборожденные глубокими морщинами лица, люди тяжелого однообразного труда на земле. два высоких кряжестых фермера